Часть первая, глава шестая, жан де Продолжение. За те три месяца, что Гадефер отсутствовал, оставшаяся часть отряда вступала в постоянные стычки с островитянами и захватила многих из них в плен. Доведенные до отчаяния канарицы, стали сами отдаваться в руки европейцев и соглашались принять крещение, лишь бы только избавиться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 Не собираясь здесь долго засиживаться, он рассчитывал увлечь с собой на Канарские острова несколько десятков соотечественников. Приглашал, главным образом, разных мастеров и ремесленников, обещая наделить их землей. Для перевозки эмигрантов Бетанкур снарядил два корабля. Некоторые переселенцы отправились на Канарские острова вместе со своими семьями. На этот раз стареющий рыцарь привез из Франции своего племянника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 то били почти без промаха. Покорив с большим трудом острова Лас-Пальмас и Ферро, Жан де Бетанкур отправился на фуэрто и занялся там дележом земли между колонистами. Первые колонисты освобождались от всяких податей на 9 лет. Затем Бетанкур возвратился на Лансероте и вскоре задумал совершить путешествие в Рим, чтобы просить папа о на Канарские острова епископа. Оставив губернатором своего племянника Массио, Бетанкур распорядился, чтобы ему дважды в год присылали известия в Нормандию о положении дел на Канарских островах и чтобы на доходы с островов Лансароте и Фуэртевентура были построены две церкви. Перед отъездом он наказывал своему племяннику Массио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 колонизовал канарские острова то есть с 1405 до 1492 года научные географические познания арабов изгнанных в конце 15 века из испании оказали заметное влияние на развитие науки во всем перинейском полуострове во всех приморских городах особенно в португальских не прекращались разговоры об африканском береге и заморских странах полных богатств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 даровать им победоносный день, слава за их труды и вознаграждение за убытки, так как в этот день было захвачено мужчин, женщин и детей 165 голов. Аботорговля, несомненно, ускорила продвижение португальцев еще дальше к южным берегам Западной Африки. В 1445 году Дениж-Диаш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 В открытия южной конечности континента. Во время третьего плавания Диогу удалось достигнуть пункта, расположенного на 21 градусе 50 минутах южной широты. Это был мыс Крос, на котором, следуя обычаю, начальник экспедиции воздвиг квадран, каменный столб с португальским гербом. На обратном пути... Путешественник посетил властителя Конго, его столицы, и привез с собой в Лиссабон посланника королевства Конго Касуту с многочисленной свитой из африканцев. Вскоре после возвращения Диого Кана в августе 1487 года три каравеллы под командой Бартоломео Деши пустились вниз по реке Тежу. в открытое море. Опытный моряк Жоан Инфанти командовал вторым кораблем. Капитаном третьего грузового судна был назначен Диогу Диаш, брат Бартоломео. Примечание. «Каравелла» – морское однопалубное трехмачетовое судно, появившееся в XII веке. Это были небольшие суда, 150-300 тонн водоизмещения,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 вышли из употребления в конце 17 века. Конец примечания. О первой части этого достопамятного путешествия не сохранилось никаких подробностей. Нам известно только из книги Жоана Баруша, крупнейшего португальского историка XVI века, к которому приходится обращаться за всеми сведениями о португальских морских экспедициях, что Бартоломеу Дюшев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 И только 10 лет спустя, когда васко да Гама отправился по его следам открывать морской путь в Индию, Диошу было разрешено сопровождать своего более счастливого товарища в качестве простого подчиненного до форта сан жоржи дамина на Золотом берегу. Диошу не оставалось ничего другого, как только внимать толком о чудесном открытии васко да гамы и обдумывать на досуге, какое громадное влияние окажет это событие на дальнейшую судьбу его родины. Позднее Бартоломео Деш принимал участие в качестве обыкновенного капитана в экспедиции Педро Алвариша Кабрала, открывшего Бразилию. Но здесь ему не суждено было испытать радость от созерцания берегов, к которым он сам указал дорогу.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 Востоком и отыскание кратчайшего для нее пути. Заметим, что компас, изобретенный по общему мнению около 1302 года, неким Флавио Джои де Амальфи давал возможность морякам не только удаляться от берегов, но и совсем терять их из виду. Примечание –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 И два ученых доктора, служивших у Генриха мореплавателя, нашли способ ориентироваться по высоте солнца и применили астролябию для нужд мореплавания. Примечание. Бхайм Мартин, 1459-1506 годы. Немецкий географ, родом из Нюрнберга.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 наиболее вероятным. Примечание. Невозможно определить хотя бы с приблизительной точностью, в каком именно году родился Христофор Колумб. В иностранных справочниках дата рождения Колумба составляет серию из 20 лет, от 1436 до 1456. В середине XX века как будто окончательно было установлено, что Христофор Колумб родился 29 октября 1400,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 Выступая против средневековой науки, согласно которой знание не может двигаться вперед, так как все уже исчерпано священным писанием, Бэкон отстаивал идею развития науки и техники. Бэкон считал, что на поверхности Земли суша занимает значительно большее пространство, чем море, и поэтому западный путь в Индию из Европы вполне возможен. Конец примечания.